Она понимала и положение, и статус, понимала, но предпочитала не озвучивать. Какая разница? Что значит имя? «Роза пахнет розой, хоть розой назови, хоть нет». Шекспир был ее союзником и думал так же, как она. Глава первая. Ее дочь была замужем, официально и давно. Счастливо, удачно, скорее нет, чем да. Когда женщина счастлива в браке, она не будет восклицать сопломбом. «Зато у моей дочери есть отец!» Отец. Еще одно название. Еще один статус. На этот раз мужчины. В ее глазах ее зять не был ни отцом, ни папой. Ей много не рассказывалось. Дочка была достаточно закрытой. Не из тех, у кого душа на распашку. Как-то посетовала на это подруги, когда ее ляльке было уже четырнадцать. Людмила была доморощенным психологом. Прочла кучу статей и книг по психологии, увлекалась астрологией и эзотерикой. «Оставь ребенка в покое», — протянула Людмила нравоучительно. «Она такая, бережет свое личное пространство, выставляет границы. Ты ее не переделаешь, да и зачем?» И заканчивала глубокомысленно. «Все люди разные, яблоко от яблоньки недалеко падает, но укатиться может так, что и не найдешь. Кроме того, гены еще никто не отменял, а гены в ней не только твои». Так тактично намекала Людмила на гены ее бывшего мужа. Они разошлись, когда ляльке исполнилось 21 год, и она выпорхнула из дома, вышла замуж и поселилась со своим Владом в каком-то машаве. Полтора часа, если без пробок, вроде и не расстояние. Да, наверное, не расстояние, если есть машина и много свободного времени. А если ни того, ни другого. Тогда остается телефон. Зато съем дешевле, и ребенок растет на природе. Так считал Влад, отец Вики, ее единственной внучки, которой скоро исполнится восемь. Они завязли в этом Машаве, среди этой природы, даже не помышляя о покупке квартиры. Она бывала там нечасто, а если быть честной, то очень редко. И далеко, и нет прямого автобуса, и ощущение, что ее визиты не доставляют никому особой радости, разве что Викуля, которая водила ее гулять по этой природе с видом заправского экскурсовода. В эти редкие визиты ей в глаза бросалось все то, что лялька пыталась скрыть. «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу». Кажется, в ее детстве была такая песня. Во всяком случае, мелодию она помнила прекрасно. Ее со своим неповторимым акцентом пела Эдита Пьеха. Так и она. Старалась не видеть и не слышать, и тем более не говорить. Память хранила фразу из любимого миллионами фильма. «Не учите меня жить, лучше помогите материально». Материально помочь она не могла, а потому Эдита Пьеха. Зато у ребенка есть отец. Собственно, и ее дочь выросла в полной семье, в полной и вполне себе благополучной, такими виделись они окружающим. Контрапунктом этого благополучия были ее навязчивые мысли о разводе. Нет, первые лет пять было все нормально, потому что была маленькая лялька, не вылезающая из соплей и ангин, и не было ни времени, ни возможностей на оценку своей семейной жизни. Антибиотики, витамины, фрукты и закаливания — это были главные темы, заполнившие ее мир, всю ее, без остатка. Переезд в новую страну с морем и изобилием этих самых фруктов, как ни странно, только усугубил ситуацию. Лялька стала лютым аллергиком. Да и как можно не быть аллергиком в стране, где круглый год что-то цветет? Цветы, кустарники, деревья. А на фоне этого цветения на страну спускается хамсин, когда в воздухе висят тонны пыли и песка, а зеленый цвет светофора превращается в синий. И тогда дом задраивается, как корабельная рубка, врубается кондиционер и выпиваются литры воды. Параллельно с кондиционером включается увлажнитель воздуха, круглосуточно, и ингалятор каждые четыре часа. Вот так и случилось. Не до себя. Эти ингаляторы и увлажнители, эти бесконечные аптеки и врачи стали ее зоной проживания. В перерывах бегала по уборкам, жить-то надо, а на одну зарплату мужа это было невозможным. Образование филолога здесь не котировалось, и как его применить она не очень-то представляла. Подрастала и потихоньку выползала из своих болезней лялька, которая в новой стране стала Яэль. Да, она по-прежнему выходила из дома только с ингалятором, но это уже был другой ребенок, не требующий ежеминутного внимания и заботы. Немного отпустила тревога. Стала брать больше уборок. Платили хорошо. А потом в какой-то момент поняла. Хватит. Сколько можно? Надо же хоть немного подумать о себе. По совету одной своей клиентки взяла курс ассистента зубного врача. Как же тяжело далась ей эта учеба. Закончила. Получила диплом. Ей даже повезло сразу устроиться в клинику. Работа посменно и недалеко от дома. А вот доктор, выходец из Шотландии, оказался тем еще подарком. Ей было трудно, и работа оказалась совсем не та, которую она себе представляла. И невозможность, несмотря на все ее старания, наладить отношения с человеком, с которым приходилось по полдня проводить в закрытом пространстве. Он был специалистом своего дела. Но она не понимала этих клиентов, которые были согласны лечиться у человека, совершенно не умеющего улыбаться. Эта депрессивность тяжелым облаком висела в воздухе их прекрасно оборудованного кабинета, и, выходя на улицу, она с облегчением вздыхала, словно вырвавшись на волю. Потихоньку начала понимать, почему с такой легкостью нашла это место. Желающие не стояли в очереди. Жаловалась подруге. «Ну ты даешь!» — пожимала плечами Людмила. «Столько учиться, чтобы потом вот так мучиться? Слушай, а может тебе врача поменять? Найти какого-нибудь, который умеет улыбаться, разговаривать, может быть, даже шутить?» «Не знаю...» Она обреченно вздыхала. Тут дело не только в нем, в целом все не мое, совсем. Мужу не жаловалась и даже не особо рассказывала, заранее зная, что не встретит ни понимания, ни сочувствия. А чего сочувствовать? Прекрасная квалифицированная работа, четверть часа ходьбы от дома, совсем неплохая оплата. И работа не физическая, в чистоте, летом прохладно, зимой тепло. «Ты посмотри на других», — как-то сказал он ей в ответ на попытку рассказать о своих ощущениях. «Да на свою Людмилу хотя бы посмотри! Это же не работа, а сумасшедший дом!» С Людой они были знакомы Сульпана. Домой им было по дороге, так и сблизились, болтая о том, о сём. Она первая в группе стала подрабатывать на уборках, пропуская занятия и беспечно улыбаясь. «И и так придет, куда он денется, не в Перу живем, а деньги нужны сегодня». Она приехала с двумя совершенно немощными родителями и сыном с особенными потребностями. Через пару лет определила его в спецзаведение, куда сама пристроилась «нападай, проводи, принеси». Именно так скороговоркой называла она свою работу. А что, в своем городе автобус прямо от дома на эту тихую улочку на окраине, зато Алечка присмотрен. Но активная натура Люды не могла ограничиться одним видом деятельности, да и зарплата была не особенно какая. И она влезла в какой-то сетевой маркетинг. Утонула в нем с головой. Чувствовалось, что бывшая учительница сольфеджио и муз литературы, рассказывавшая в детской музыкальной школе о строении тризвучий и периодах в творчестве Баха, нашла свою нишу. И пошла пропаганда, смешанная с рекламой. «Марусь, это только потрогай мои руки. Это шелк просто, а не руки. Я таким кремом в жизни не пользовалась. А шампунь какой поступил, запах, как будто ты в розарии. Но не хочешь себе, хоть ляльки возьми. Я не заставляю», — поспешно добавляла она, — «просто рекомендую». Шампунь она тогда взяла, запах и правда, как в розарии, но за такие деньги. Но народ хотел шелковые руки, пахнущие розами локоны и много еще чего другого, что предлагала эта международная компания. Алечка подрос Людмила полностью ушла в бизнес. Маша понимала, что подруга бодро шагает вверх по карьерной лестнице. Компания нередко устраивала какие-то слеты, съезды, конференции в стране и за рубежом. Какое-то время Люда звала Машу, но та вяло отбивалась, устала, нет времени и просто не хочется. К работе привыкла. Что делать? Не у всех есть любимое дело. А для чего же существует хобби? Правда, и многочисленными хобби она не могла похвастаться. Ходила на народные танцы в ближайший клуб. Женская компания, приятные песни, плавные движения. Все это напоминало какую-то коллективную медитацию и совершенно освобождало голову от ненужных мыслей. Записалась через пару лет после развода, которую пережила на удивление спокойно. Даже тот факт, что муж предпочел ей другую, совсем не ранил и даже не задел. Видимо, де-факто они разошлись уже давно, а сейчас только узаконили этот свершившийся факт. А еще через пару месяцев увидела объявление в витрине магазина сумок. Требуется. Зашла и как-то сразу поняла. Вот здесь, в этом уютном бутике, ее место. Здесь ей хочется работать, улыбаться покупательницам, предлагать им новые коллекции и не чувствовать себя запертой, словно в камере без окон. Оставила данные, и через неделю ей позвонили. Не раздумывала ли? Шотландец с местным именем Даниэль отпустил ее без объяснений, словно заранее знал, что этим дело кончится, и терпеливо выжидал. А проработала она с ним немало. Пять лет после развода, который она называла первой пятилеткой, подарили ей главное, наполнили каким-то внутренним покоем и убежденностью. Она все сделала правильно и вовремя. И закончила эти, по сути, пустые отношения, называемые замужеством, и нашла новую работу. Одно мешало. Дочка так далеко. И внучка, маленькая Викуля. Солнышко, которое нельзя обнять, посадить на коленки, спеть про гусей и про козу рогатую, надышаться ее запахом, научить игре сорока-ворона, потрясти по кочкам по кочкам. Болело сердце за ляльку. Она так хорошо успевала в школе, да и в армии была на высоте. А сейчас сидит библиотекаршей в этом машаве. Хотя ей вроде нравится. Ей нравится все, что нравится ее мужу. И это ее дочка, такая боевая, ершистая в детстве, знавшая, что она хочет уже в два годика, смешно подбиравшая носочки под цвет костюмчика, упрямо срывавшая с головы шапочку. Ее лялька, прошедшая службу без нытья и жалоб, и, ко всеобщему удивлению, так рано выскочившая замуж. — Зато у Викули будет молодая мама! — восклицала она с гордостью. — А то приходит к нам в библиотеку с детьми, и не понять, то ли мама, то ли бабушка. Это был камешек в ее огород. Она родила дочку почти в 30, так получилось, а если точнее, до 30 не получалось, безо всяких причин, просто нет, все. А потому Маша кивала, молодая мама это хорошо, даже замечательно, и Викуля это, конечно, главное, а выучиться никогда не поздно, было бы желание. Порой ее посещали мысли, что ни при чем ни природа, ни цена на съем их домика в Машаве, просто взять непонятно почему хотел оторвать от нее дочку и внучку. Когда Вика была маленькая, она старалась бывать там раз в неделю. Пекла солнечный бисквит с румяной корочкой, делала куриные котлетки в золотистой панировке. Нежное, взбитое миксером пюре, картошка пополам с бататом, немного молока и сливочное масло — все это в сумку. Тяжело, но терпимо. Приезжала в пятницу к обеду. Лялька накрывала на стол ее гостинцы и пара салатов. Влад накидывался на котлетки с аппетитом, правда, никогда не хвалил и не благодарил. Как-то она рискнула сказать дочке, что еда это совсем не для мужчины, «Мужчине надо что-то более существенное, а не эти диетические котлетки. Их можно заморозить, и Викуля будет на несколько дней». Лялька в ответ возмутилась. «Ты что, думаешь, что Викуля голодает? Их в садике нормально кормят. И вообще, ребенок не должен думать, что он центр вселенной и что весь мир крутится вокруг него. Это порочное воспитание». Она тогда растерянно замолчала. Постепенно пришло понимание, что в семье ее дочери место центра вселенной занято и отнюдь не ее внучкой. Она не могла понять, как этот мужлан с грубыми чертами лица, квадратным подбородком и невразительным взглядом мог околдовать ее дочь. Она не переносила его голос, его манеру разговора, лишенную каких-либо эмоций. Чувствовала, что ее ночевки с пятницы на субботу в тягость, и постепенно стала приезжать реже. Людмила сочувствовала. «Что поделать, Маруся, жизнь она такая, полная непоняток. Но у тебя есть чем утешиться, ляльке хорошо, а это главное». О себе подумай, свою жизнь устраивай, пока годы не убежали. Да-да, а на меня не смотри. У меня родители на руках, Алечка в заведении, бизнес этот сумасшедший, поездки бесконечные, звонки и встречи. Какой мужчина это будет терпеть? Никакой. А ты создана для семьи. Живешь одна, хозяйка, каких поискать, рабочий день нормативный, симпатуля ко всему. Находка просто. Она усмехалась. Находка, которую никто не может найти. «А что ты хотела? Сидишь там в своем магазине, да туда мужики вообще не заглядывают. А если заглядывают, то чтобы купить что-то своей жене. Самой надо шевелиться, искать. А сайты на что? Зайди, поинтересуйся хотя бы». Зашла, поинтересовалась, осталась в легком недоумении. Да, она слышала выражение, что всех хороших мужиков еще щенками разбирают. Но чтобы такое, было очень много претендентов без фотографий и рассказов о себе в подробной анкете, где нужно ответить на такие душещипательные вопросы, как Что для вас наивысшее счастье? Есть ли у вас домашние питомцы? Каково ваше расположение духа в данный момент и даже возбуждает ли вас порнография? Так вот эти молчуны в своем профиле отделывались одной короткой фразой: мужчина ищет женщину. Женатики прокомментировала людмила, любители сходить налево без обязательств, не вздумай, оно тебе надо. Другие подробно отвечали на все вопросы анкеты, расписывая, кто в прозе, а кто и в стихах, свой богатый внутренний мир, любовь к классической музыке и театру, путешествиям и книгам. Почему-то такие тонкие, образованные и разносторонние мужчины ставили фотографии, на которые было больно смотреть. Жуткие селфи где-то в лифте или на берегу моря, пивные животы, дутловатые лица, тотальное отсутствие улыбки или, наоборот, улыбка на все лицо и полнейшее отсутствие интеллекта в глазах да удрученно протянула Людмила, которой она как-то показала эту галерею претендентов. «Грустно, девушки. Если честно, я и не ожидала. Вот что происходит, когда ищем возрастного мужчину. Лет двадцать назад они наверняка выглядели иначе». «Да, и мы тоже...» — грустно протянула Маша. «А ну, убрать этот тон!» — шутливо скомандовала Люда. «Ты подойди к зеркалу, мы сейчас, ого-го!» И добавила. «Женщинам, безусловно, легче». Макияж, косметика, прическа, одежда. И это не говоря об аксессуарах. Женщина, если она нормальная, всегда стремится подать себя в лучшем свете. И ни одна из нас не поставит на всеобщее обозрение вот такую провальную фотографию. Она ткнула пальцем фото какого-то мужика, читать о богатом внутреннем мире которого уже не хотелось. Что было общего между всеми этими потенциальными женихами? Они искали женщин моложе себя на 15-20, а то и 25 лет. Это почему-то возмущало Людмилу до глубины души. — Тридцать шесть! Господи! но ну написал бы уже, богат, без бездетен, ищу девушку на предмет удочерения и передачи наследства в недалеком будущем. Вот видишь, во что ты меня втравила. Джака Лондона читала, сколько руды надо было намыть, чтобы, наконец, что-то блеснуло на дне корыто. Сита, поправила Маша. Людмила застыла на мгновение. — Неважно, пускай будет Сита. Вот и представь себе, что ты золотоискатель. Сколько ты там? Полгода еще не прошло. Год протянешь? Год она не протянула. Ей написал очень симпатичный и весьма интеллигентный на вид, настолько симпатичный, что она дала свой телефон. Он оказался выходцем из Прибалтики, вдовцом с двумя своими сыновьями и еще двумя от второй жены, а еще капитаном третьего ранга и подводником с высшим образованием. И к тому же бывшим военным советником в Анголе, прожившим там 15 лет на вилле с личным шофером-уборщицей-поваром. и «Ого!» — восхитилась Людмила. «Какую рыбку ты поймала? Сплошные достоинства!» «С таким счастьем и на свободе надо срочно встретиться и выпить кофе». «Не позвал», — Маша драматически вздохнула. «Вернее, позвал, но я тогда не смогла, грипповала. И вот уже почти месяц каждое утро солнышко, цветочки, бабочки, сердечки и поцелуйчики на WhatsApp, А голос такой проникновенный, ему бы фильмы дублировать, мелодрамы. Он меня Машей ни разу не назвал. Машенька, Манечка, Машуня, Машунечка, Машута». Я тут пока болела, так каждое утро вопросы о самочувствии, пожелания скорейшего выздоровления, с сердечками и в шесть утра, заметь. Хорошо, что я смартфон на ночь выключаю. В общем, потихоньку меня начало подташнивать от этого потока меда. Короче, не верю я во всю эту лирику, не верю и всё. Из сайта внезапно ушел, закрыл свой профиль, что как-то странно, если не подозрительно. Людмила, понимающая, кивнула. Да, тут я с тобой согласна, что то уж слишком много достоинств на одну конкретную единицу населения. Может, брачный аферист какой-то? Вот и я об этом. А зовут как? Гарри, как принца наследного. И вот уже несколько дней, как нет ни сердечек, ни цветочков. Отцвели уж давно хризантемы в саду, — с чувством продекламировала Людмила. А что ты, написала? Ага, — улыбнулась Маша. Решила быть подстать капитану третьего ранга. Поинтересовалась, как делишки, не случилось ли чего у бывшего военного советника в Анголе. А он? А он надиктовал целую речь, замотался на работе, в его международной компании какой-то многомиллионный проект и куча внеурочных часов. И как я ему нравлюсь, но он понял, что не готов на сегодня к близким отношениям, не созрел. «Да хочешь, сама послушай, специально для тебя оставила, не стерла». «Не надо, не надо, я тебе верю», — Людмила замахала руками. «Да, яркий экземплярчик. И что ты?» «Да ничего, пожелала удачи и заблокировала его на WhatsApp, а заодно и свой профиль удалила с сайта. Нечего там делать, поверь мне». Да, Люда скомфуженно повела плечами. Втравила я тебя. Да что ты, ты здесь вообще ни при чем. Отрицательный результат — это тоже результат. И вообще, я фаталистка. Не твое твоим не будет, а твое тебя найдет, — с улыбкой закончила их любимую фразу Маша. Точно, — подмигнула Людмила. А пока чего бы нам учудить? Застоялась ты там в своем бутике среди сумок и чемоданов. Ну, за тобой мне точно не угнаться с твоими конференциями, съездами, слетами. Что там еще у вас? Это да, у нас всего много. Думаешь, я на все еду? Это и расходов куча, и родителей часто оставлять от них не могу. Это поначалу вау. Потом надоедает вся эта мишура, все эти полеты, чемоданы, отели, ну и все остальное. Эти толпы народа, улыбки и речи. Ты же знаешь, я человек камерный, мне что-то где-то на природе, в уголочке, в тишине. Это ты-то камерный? Засмеялась Маша. «Ну, тогда я вообще скрипка соло». «Или флейта пикала». Людмила на мгновение задумалась. «Знаешь, есть идея. У нас тут намечается мини-слет в Элате. В октябре. Такой небольшой, в основном будут только местные деятели. Народу немного, приедут с семьями. Тебе на этих лекциях присутствовать не обязательно, зато составишь мне компанию в комнате. Гостиница чудная, нестандартная, домики на разных уровнях среди зелени. А между этими домиками такие машинки бегают. Их так смешно называют «тук-тук». Ресторан у бассейна, еда прекрасная, в общем, все на хорошем уровне. Цена вполне божеская. Мы там были пару раз, тебе точно понравится. И октябрь для Элата бархатный сезон. Маша задумалась. Да-да, ты сейчас скажешь, а работа? Знаю-знаю, а у меня на это уже ответ в кармане лежит. Работа не волк, в лес не убежит, незаменимых нет. И всего-то на четыре ночи, согласна?